Глава 10. Способности Бейна росли. Всего за несколько месяцев занятий он узнал многое о силе и о могуществе темной стороны. Физически он ощущал себя сильнее, чем когда-либо. На утренних тренировочных пробегах он мог промчаться на полной скорости 5 километров, прежде чем начинал тяжело дышать. Его рефлексы ускорились, разум и чувства стали невероятно остры. При необходимости он мог пропускать через свое тело силу, даруя ему приливы энергии, позволяющие совершать на вид невозможные вещи. Делать полные сальто из положения стоя, безопасно переносить падения с неимоверных высот, прыгать в высоту на 10 и более метров. Все это время он ни на миг не забывал о своем окружении, ощущая взгляды остальных. Иногда он даже чувствовал их замыслы, Расплывчатые следы их истинных мыслей. Теперь он был способен поднимать в воздух предметы большого размера и на более длительное время. С каждым уроком его могущество росло, становилось все легче управлять силой и подчинять ее своей воле. И с каждой неделей Бейн осознавал, что превосходит других учеников, некогда опережавших его. Все меньше и меньше времени он тратил в архиве, изучая древние свитки. Его первоначальное очарование ими блекло, теряясь в напряженной жизни Академии. Впитывать знания давно умерших мастеров было малым и напрасным удовольствием. Исторические записи не шли ни в какое сравнение с ощущением возбуждения и власти, которые он чувствовал, используя силу. Бейм был частью Академии и братства тьмы. Частью настоящего, а не дремучего прошлого. Он стал проводить больше времени среди других студентов. При этом он чувствовал, что кто-то из них испытывает зависть, хотя никто не осмеливался выступить против него. Конкуренция между студентами поощрялась, и мастера позволяли соперничеству перетекать во враждебность и ненависть, которые разжигали темную сторону. Но для любого ученика, пойманного на вмешательстве в учебу другого студента или на ее срыве, предусматривалось суровое наказание. Конечно же, все ученики понимали, что накажут их только лишь за небрежное поведение, которое их выдаст. Предательство молчаливо одобрялось, при условии, что оно было содеяно с достаточной ловкостью, чтобы избежать внимания преподавателей. Феноменальный прогресс Бейна оберегал его от козни товарищей студентов. Никто не мог перейти ему дорогу без того, чтобы не привлечь внимание Кордиса или остальных повелителей. К несчастью, пристальные взгляды не давали возможности самому Бэйну прибегнуть к вероломству, манипуляции или к сходным методам, чтобы добиться большего статуса в академии. И все же был один дозволенный способ, с помощью которого студенты могли дискредитировать соперника – бой на светомечах. Избранное оружие как джедаев, так и ситов, светомеч был больше, чем просто клинком энергии, способным рассечь практически любой известный материал в галактике. Он был продолжением владельца и его управления силой. Настоящими светомечами могли пользоваться лишь те студенты, кто обладал строгой умственной дисциплиной и совершенным физическим мастерством. По крайней мере, так учили Бэйна и остальных. Некоторые студенты почти уже заслужили мечи, но им все еще нужно было доказать свое достоинство в глазах Кордиса и других преподавателей. Хотя это и не удерживало повелителя Казима, твелека заслуженного мастера клинка, от обучения студентов стилем и техникам, которые те будут использовать, едва получат оружие. Каждое утро ученики собирались на широкой, открытой крыше храма, чтобы поупражняться в занятиях и комплексных упражнениях под его бдительным оком, изо всех сил стараясь заучить экзотические манеры, которые принесут им победу на поле боя. По лицу Бэйна уже начал стекать пот, а он все доводил себя до изнеможения. Он смахнул жгучую испарину и удвоил усилия, снова и снова рассекая перед собой воздух тренировочным мечом. Остальные ученики рядом с ним делали то же самое. Каждый силился превозмочь свои физические недостатки и стать больше, чем просто бойцом с оружием. Цель была в том, чтобы сделаться продолжением самой темной стороны. Бейн начал с изучения базисных техник, общих для всех семи традиционных форм владения светомячом. Первые недели он потратил на бесконечные повторения защитных позиций, верхних ударов, парирований и контрударов. Наблюдая естественные склонности своих студентов, повелитель Казим определял, какая форма будет лучше всего соответствовать их стилю. Для Бэйна он выбрал Джем Со, форму 5. Пятая форма особо акцентировала внимание на силе и мощи, позволяя Бэйну использовать рост и мускулы для достижения наибольшего преимущества. Только после того, как он смог выполнять каждое движение Джем Со в соответствии с требованиями Казима, Его допустили к настоящим тренировкам. Теперь, каждое утро вместе с остальными студентами Академии, он проводил в отточке своей техники с тренировочным мечом под зорким взглядом мастера клинка. Сделанные из дюрастила с притупленными гранями, тренировочные мечи были изготовлены таким образом, чтобы их баланс и вес имитировали лучи энергии, испускаемые настоящими светомичами. Крепкий удар мог нанести достаточно сильные повреждения. Но поскольку светомеч работал совсем не так, каждый тренировочный клинок покрывали миллионы шипов, заполненных токсином, слишком маленьких, чтобы их можно было разглядеть. Они представляли собой микроскопические спинные колючки смертоносного жука Пелка, редкого насекомого, обитающего на корибане, глубоко в песках долины темных повелителей. При прямом попадании шипы могли пронзить любую материю. Яд Пелка немедленно оставлял на плоти ожог с волдырем. При инфицировании моментально наступал временный паралич, делающий практически бесполезной любую пораженную конечность. Это обеспечивало превосходную возможность сымитировать эффект потери кисти, руки или ноги от лезвия света меча. Утро наполнялось ворчанием учеников и беспрестанным свистом, когда их клинки разрубали воздух. Отчего-то это напоминало Бэйну о его военном муштрее. Группа солдат собиралась и проводила строевую подготовку до тех пор, пока их движения не становились инстинктивными. Но здесь, в академии, не было следа товарищества. Ученики соперничали открыто и без затей. Во многих отношениях это мало чем отличалось от его жизни на Апатросе. Впрочем, теперь изоляция того стоила. Ведь здесь учили секретам темной стороны. «Неверно!» – вдруг рявкнул Казим. Он прохаживался взад-вперед между рядами тренирующихся учеников, но сейчас остановился возле Бэйна. «Бей со злостью и меткостью!» Он протянул руку и схватил запястье Бэйна, резко повернув его и изменив угол клинка. «Ты действуешь слишком напряженно!» – фыркнул он. «Здесь нет места для ошибки!» Он задержался перед Бэйном на пару секунд, наблюдая за тем, как его урок был усвоен. После нескольких напористых выпадов Бэйна с измененной хваткой, мастер клинка одобрительно кивнул и продолжил обход. Бэйн воспроизводил единственное движение снова и снова, стараясь сохранять высоту и угол лезвия в точности, как показал ему Казим. Напрягая мышцы бесконечными повторами, он добивался того, чтобы те воссоздавали движение безупречно, каждый раз без исключения. Только тогда он сможет дойти до того уровня, чтобы соединить все в более сложные маневры. Вскоре Бэйн уже тяжело дышал от собственных усилий. Физически тренировочные сеансы Казима не шли ни в какое сравнение с долбежкой отбойным молотком к артозисной жилой по нескольку часов к ряду. Но, с другой стороны, они были гораздо изнурительнее. Они требовали глубокой сосредоточенности, внимания к деталям, находившимся далеко за гранью восприятия. Истинное мастерство клинка требовало союза как тела, так и разума. Бой мастеров на световых мечах всегда был столь стремительным, что ни взгляд, ни даже мысль не могли уследить за ним. Движениями бойцов управлял инстинкт. Тело защищалось и атаковало, не дожидаясь медлительного сознания. И Казим добивался от студентов должного уровня, заставлял их тщательно прорабатывать серию ударов и уклонений, взятых из их избранного стиля. Связки разрабатывал сам мастер клинка, чтобы каждый маневр плавно перетекал в следующий, максимально увеличивая эффективность атаки, но сводя к минимуму защиту. Использование в бою последовательностей позволяло студентам освобождать свой разум от мыслей, в то время как их тела автоматически продолжали выполнять движения. Применять связки было эффективнее и быстрее, чем обдумывать и выполнять каждый удар или блок по отдельности. Это давало огромное преимущество над оппонентом, незнакомым с техникой. Впрочем, тщательное изучение каждой новой последовательности было долгим и усердным процессом. У многих это занимало от двух до трех недель тренировок, и даже больше, если связка происходила из стиля, который студент все еще старался одолеть. Даже крохотная ошибка в малейшем движении могла обрушить всю последовательность. Казим заметил потенциально фатальную брешь в технике Бэйна. Теперь Бэйн был полон решимости устранить ее, даже если это означало, что он потратит на тренировки часы собственного времени. Он был непреклонен в стремлении к совершенству. И не только в боевых, но и во всех своих учебных занятиях. У него была цель. «Достаточно», — объявил Казим. По этой команде все студенты замерли и обратили внимание на мастера Клинка он стоял во главе группы лицом к ним. «Можете передохнуть несколько минут», — сказал он. «После этого начнутся дуэли». Бейн, как и все остальные, опустился на землю, скрестив под собой ноги. Положив тренировочный меч перед собой, он закрыл глаза и ускользнул в легкий транс, привлекая темную сторону, чтобы наполнить силой ноющие мышцы и освежить утомленный разум. Он позволял энергии течь через себя, дав своему рассудку плыть по течению. Как это часто бывало, течение отнесло его туда, где он в первый раз коснулся темной стороны. Это было не слепое легкое прикосновение, что посещало его на Апатросе или в бытность его солдатам, а истинное осознание силы. Это был третий день в Академии. Он использовал медитативные техники, которые изучил днем ранее, когда вдруг ощутил что-то. Это было подобно прорыву плотины. Яростный поток, который затопил его, унося прочь все его недостатки. Слабость, страх, неуверенность в себе. В тот момент он понял, почему он здесь. В тот момент его трансформация из Деса в Бейна, из простого смертного в одного из ситов, началась. Через мощь я познаю победу. Через победу мои оковы рвутся. Бейн знал об оковок все. Они были очевидны. Незаботливый отец, изнурительные смены на рудниках, долги безликой, беспощадной корпорации. Другие более туманны. Республика с ее идеалистическим обещанием лучшей жизни, которая никогда не осуществлялась. Джедаи с их обетом избавить галактику от несправедливости. Даже друзья среди маркоходов были чем-то вроде Пут. Он заботился о них, нес за них ответственность. И какой же толк от них был в конце, когда он больше всего в них нуждался? Теперь он уяснил, что личные привязанности лишь сдерживали его. Друзья были обузой. Он может положиться только на самого себя. Ему надо развивать свой собственный потенциал, собственную силу. В конце концов, именно к этому все и придет, к могуществу. А темная сторона прежде всего обещала могущество. Он услышал рядом с собой движение, мягкое шуршание ряс учеников, поднимающихся из медитативных поз и направляющихся к дуэльному рингу. Схватив свой тренировочный меч, он вскочил на ноги, чтобы присоединиться к ним. В конце каждого занятия класс собирался на широком неровном круге на вершине храма. Каждый студент мог вступить в него и бросить вызов любому. Казим внимательно наблюдал за дуэлями и по их окончании проводил для класса анализ боя. Те, кто побеждал, получали поощрение, а их статус в неофициальной иерархии Академии повышался. Те, кто терпел поражение, наказывались за свой промах, а заодно и теряли престиж. Когда Бэйн только начал свое обучение, многие студенты горячо призывали его на поединок. Они знали, что он был неофитом в силе, и горели желанием побить мускулистого гиганта на глазах своих товарищей. Первое время он отклонял вызовы. Бейн знал, что это был самый быстрый способ заработать престиж в Академии, но у него хватало ума не ввязываться в бой, из которого не было шанса выйти победителем. Однако в минувшие месяцы он усердно работал, изучая свой стиль и доводя до совершенства свою технику. Он быстро разучивал новые последовательности, И когда сам Казим отметил его прогресс, Бэйн почувствовал в себе достаточную уверенность, чтобы начать принимать вызовы. Он не всегда выходил победителем, но выиграл гораздо больше дуэлей, чем проиграл, медленно восходя по ступенькам к вершине лестницы. Сегодня он ощутил готовность сделать следующий шаг. Ученики столпились кольцом в три ряда, оставив около 10 метров пространства в центре. Казим вышел на середину. Он не сказал ни слова, а лишь склонил голову в знак того, что настало время для начала поединков. Бэйн вступил в центр до того, как кто-нибудь смог пошевелиться. — Я вызываю фагара, — огласил он дерзким тоном. — Принимаю, — донесся ответ откуда-то с противоположной стороны толпы. Ученики расступились, давая пройти дуэлянту. Казим отвесил полупоклон каждому из бойцов, и отступил к краю открытого участка, давая им больше простора. Фагар был макуртом. Во многом он напоминал Бэйну Трандашан, против которых он сражался вместе с мракоходами. Обе расы были двуногими ящероподобными гуманоидами, с зеленой чешуей, похожей на кожу. Но макурты, помимо этого, обладали четырьмя изогнутыми рогами, растущими из макушки. Ранее Бэйн уже сражался против Фагара, И потерпел поражение. Болезненное. Макурт по природе своей был ночным созданием. Однако, как и шахтеры ночной смены на Апатросе, он приспособился к неестественному режиму дня, чтобы обучаться вместе с остальными учениками Академии. В первом бою Бэйн недооценил Фагора, ожидая, что тот будет вялым и медлительным при свете дня. Второй раз он этой ошибки не допустит. Пока Казим ученики молча наблюдали, двое бойцов кружили друг перед другом на ринге, выставив тренировочные мячи в стандартных изготовочных позициях. Дыхание Макурта перешло в сопение и хрип, ноздри расширились. Так он пытался запугать своего противника человека. Время от времени он издавал низкий рык и качал четырехрогой ящерной головой, сверкая хищными зубами. В прошлый раз, когда он столкнулся с этим зеленым, пыхтящим демоном, Бэйна испугала притворство Фагора. Теперь же он просто игнорировал позерство. Бэйн сделал выпад простым верхним ударом, но Фагор отреагировал быстрым парированием, отклонив его в сторону. Вместо треска и гудения, пересекающихся лезвий чистой энергии, при столкновении дуэльных мечей раздался громкий лязг. Бойцы тотчас отпрянули друг от друга и вновь вернулись в выжидательные позиции. Бэйн бросился вперед. Его клинок прошел по диагонали справа налево по длинной быстрой дуге. Фагор сумел перенаправить удар своим оружием, но потерял равновесие и отшатнулся назад. Бэйн постарался закрепить свое преимущество. Его тренировочный меч понесся по дуге слева направо. Его оппонент отскочил на безопасное расстояние создав между ними пространство. Бэйн оборвал наполовину выполненную последовательность и вернулся на изготовку. На апатросе скрытые способности силы позволяли ему предвидеть поступки противников и противодействовать им. Здесь же каждый оппонент пользовался тем же преимуществом. В итоге победа требовала сочетания силы и мускул. Бэйн работал над достижением физического мастерства на протяжении всех последних месяцев. По мере того, как умение росло, все меньше и меньше умственной энергии уходило на материальное выполнение ударов, парирований и контрударов. Это концентрировало его разум. Таким образом, он мог использовать силу, опережая действия своих противников, в то же самое время затмевая и сбивая с толку их превентивные чувства. В последний раз, когда он встречался с Фагаром, Бейн был еще новичком. Он выучил лишь ничтожную долю последовательностей. Теперь он знал их почти сотню и был способен плавно переходить от одной к другой, открывая обширную серию атакующих и защитных комбинаций. А увеличивавшееся количество вариантов еще больше усложняло врагу использование силы для предугадывания его действий. Фагар, несмотря на свой ужасающий внешний вид, был меньше и легче, чем его соперник-человек. Подавленный грубой силой формы 5-бейна, Он вынужден был полагаться на оборонительный стиль формы 3, чтобы не подпускать напористых атак своего более крупного противника. Быстро вращая тренировочный меч, Бэйн подпрыгнул высоко в воздух и стремительно обрушился на врага. Фагар отразил атаку, но рухнул на землю. Он перекатился на спину и едва сумел вовремя поднять меч, чтобы блокировать следующий резкий выпад. Металл запел, когда удары Бэйна посыпались дождем. Макурт удержал его от нанесения прямого удара мастерским защитным шквалом, затем, сделав подсечку, сбил Бэйна с ног, уложив их обоих на спины. Они вскочили на ноги одновременно, зеркальным отражением. Их клинки встретились с очередным оглушающим грохотом, прежде чем они вновь отстранились друг от друга. Со стороны собравшейся толпы донеслись отрывистый шепот и бормотание, но Бэйн постарался отрешиться от них. Они думали, что бой окончен. Так думал и сам Бэйн. Он был разочарован, что не смог прикончить павшего противника, но знал, что победа уже близко. Живучесть Фагара до добра не довела. Он отрывисто дышал, плечи поникли. Бэйн снова бросился на него. Однако в этот раз Маккурт не отступил. Он шагнул вперед и сделал быстрый выпад, перейдя из формы 3 к более точной и агрессивной форме 2. Неожиданным маневром он застал Бэйна врасплох и тот на какой-то миг промедлился сознанием перемены. Попытка парировать удар отразила лезвие, направленное ему в грудь, но только для того, чтобы оно вспороло его правое плечо. Толпа загалдела, Фагар издал победный рык, а Бэйн, завопив от боли, выронил меч из внезапно обестиливших пальцев. Фагар отшатнулся, и Бэйн откатился на безопасное расстояние. Кое-как, поднявшись на ноги, Бэйн протянул свою левую руку к тренировочному мечу, лежащему на земле в трех метрах от него. Тот подскочил в воздух, лег ему в ладонь. Бэйн снова встал на изготовку. Правая рука бесполезно повисла. Некоторые ситы обучались сражаться обеими руками. Но Бэйн еще не достиг этой стадии. Сжимаемое в ладонь оружие казалось неуклюжим и неповоротливым. С мечом в левой руке он не был соперником Фагару. Бой был окончен. Его противник тоже почувствовал это. Поражение несладко, человек, прорычал он на основном, глубоким и грозным голосом. Я одолел тебя, ты проиграл. Он не спросил Бэйна сдаться, о капитуляции не было и речи. Он попросту насмехался над ним, публично унижая его перед другими студентами. Ты тренировался неделями, чтобы вызвать меня на дуэль, продолжал Фагар, давяще больше. Ты провалился. «Победа снова моя!» «Ну так иди и прикончи меня!» выкрикнул в ответ Бэйн. Ничего другого он сказать не мог. Все, что враг выговаривал на своем неуклюжем основном, было правдой. И слова резанули гораздо глубже, чем могло это сделать притупленное лезвие тренировочного меча. «Это закончится, когда я решу!» отозвался Макурт, отказываясь поддаваться искушению. Глаза остальных учеников жгли Бэйна. Он чувствовал, как их пристальные взоры впитывают его страдания. Они были в большой обиде, в обиде на завышенное внимание, которое доставалось ему от учителей. Теперь они наслаждались его поражением. Ты слаб, пояснил Фагар, между делом выписывая своим мечом сложные и замысловатые узоры. Предсказуем. Остановись, хотел закричать Бэйн. Закончи с этим. Прикончи меня. Но, несмотря на эмоции, бушующие в нем, он отказался доставить противнику удовольствие, сказав ему хоть что-то в ответ. Вместо этого он позволил совершенно бесполезному мечу вновь упасть на землю. Вдалеке он видел сосредоточенно наблюдавшего мастера клинка, переполненного любопытством, увидеть, как именно это противоборство достигнет неминуемого конца. «Учителя балуют тебя. Они уделяют тебе лишнее время и внимание». Больше, чем остальным. Больше, чем мне. Бэйн уже не разбирал слов. Его сердце стучало так громко, что он слышал, как кровь мчится по венам. Буквально сотрясаясь в бессильной ярости, он опустил голову и припал на одно колено, выставив свою обнаженную шею. — Несмотря на это, ты по-прежнему ниже меня, Бэйн из ситов. Проклятие ситов. Бэйн. Что-то было в том, как Фагар произнес это, что побудило Бэйна поднять взгляд. Он сказал это так же, как имел обыкновение говорить отец. «Это имя? Мое!» – прошептал Бэйн низким и грозным голосом. «Никто не смеет использовать его против меня!» Фагар то ли не услышал его, то ли проигнорировал. Он медленно шагнул вперед. «Проклятый! Никчемный!» ничего не стоящий. Мастера тратят на тебя свое время. Время, которое лучше бы проводить с остальными студентами. Хорошее у тебя имя, потому что ты и вправду проклятие этой академии. Нет, завопил Бэйн, вытолкнув вперед здоровую руку в тот самый момент, когда Фагар подскочил, чтобы прикончить его. Энергия темной стороны вырвалась из раскрытой ладони и застигла его противника, отшвырнув к краю толпы, где тот приземлился у ног Казима. Мастер наблюдал за всем с заинтересованным, но настороженным выражением. Бэйн медленно стиснул кулак и поднялся на ноги. На земле перед ним Фагар корчился в агонии, хватаясь за горло и отчаянно ловя воздух. В отличие от Макурта, Бэйну было нечего сказать своему беззащитному оппоненту. Он плотнее сжал кулак, чувствуя, как силы струиться сквозь него, подобно ветру, когда он вытягивал жизнь из своего врага. Каблуки Фагара выстукивали дробь по камням храмовой крыши, пока его тело билось в конвульсиях. Он начал издавать булькающие звуки, а изо рта ключом забила розовая пена. «Достаточно, Бэйн», — сказал Казим холодным, ровным голосом. Хотя он стоял возле студента, бьющегося в смертельной агонии, его глаза приковались к тому, кто был на ногах. Финальный порыв энергии взревел в душе Бэйна и вырвался наружу. В ответ тело Фагара в последний раз дернулось, и его глаза закатились. Бэйн освободил хватку силы над павшим противником, и тело Макурта обмякло, когда угасли последние остатки его жизни. — Вот теперь достаточно, — произнес Бэйн, повернувшись спиной к трупу и направившись к лестнице, которая вела внутрь храма. Кольцо студентов немедленно разомкнулось, открыв ему дорогу. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, что Казим наблюдает за ним с еще большим интересом. Бейн ощутил присутствие кого-то, следующего за ним вниз по лестнице, задолго до того, как услышал шаги. Он не сменил темпа, но остановился на первой же лестничной площадке и повернулся к неизвестному лицом. Он почти ожидал увидеть повелителя Казима. Но вместо мастера Клинка обнаружил, что смотрит прямо в оранжевые глаза Зирака, еще одного ученика Академии. Или, скорее, лучшего ученика Академии. Зирак был одним из трех забраков, обучающихся на Крибане. За браком обычно предписывались амбициозность и надменность. Возможно, именно эти характерные черты и делали чувствительных к силе представителей их расы такими могучими в путях темной силы. Изирак являлся превосходным воплощением этих характеристик. Он был самым сильным из троицы. Куда бы Зирак ни пошел, двое других обычно сопровождали его, плетясь хвостом, словно покорные слуги. Они составляли красочное трио – краснокожие Лакай и Евро, и бледно-желтый Зирак. Но сейчас эта парочка, видимо, отсутствовала. Ходили слухи, что Зирак приступил к изучению темной стороны под руководством Кордиса почти 20 лет назад, еще задолго до того, как Академию на Карибане вернули к жизни. Бэйн не знал, были ли слухи правдивы, и не думал, что будет мудро об этом спрашивать. Иридонианский забрак был не только могущественным, но и опасным. До сих пор Бэйн старался не привлекать внимание самого продвинутого студента Академии. По-видимому, эта стратегия перестала быть эффективной. Напор адреналина, который он ощущал, обрывая жизнь Фагара, сходила на нет. Так же, как самоуверенность и чувство непобедимости, что привели его к столь драматичному исходу. Бэйн не испугался, когда забрак приблизился к нему, но насторожился. В тусклом факельном свете храма бледно-желтая кожа Зирака приобрела нездоровый восковой оттенок. Это воскресило воспоминание Бэйна о начале работы на шахтах Апатроса. Бригада из пяти человек, трех мужчин и двух женщин, попала в ловушку в пещере. Они пережили обвал туннеля, забившись в укрепленную безопасную полость, вырытую в скале. Но ядовитые пары, вырвавшиеся на свободу при обвале, просочились в их убежище и убили всех до того, как спасательные команды смогли их откопать. Их распухшие трупы были точно такого же цвета, что и кожа Зирака. Цвета медленной, мучительной смерти. Бэйн тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Та жизнь принадлежала Дессу. А был мертв. «Чего ты хочешь?» — спросил он, стараясь сохранять голос спокойным. «Ты знаешь, почему я здесь?» — раздался холодный ответ. «Фагар, он был тебе другом?» Бейн был неподдельно смущен. За исключением своих дружков за браков, Зирак редко общался с другими студентами. По сути, многие обвинения Фагара, направленные на Бейна, такие, как большое внимание учителей, могли быть с легкостью обращены на Зирака. Макурд был ни другом, ни врагом, пришел надменный ответ. Он был недостоин моего внимания, как и ты, до сих пор. Бэйн ответил лишь твердым, немигающим взглядом. Мерцающий свет факелов, отражающихся от зрачков забрака, производил впечатление голодных языков пламени, пляшущих внутри его черепа. — Ты интригующий противник, — прошептал Зирак, подступив на шаг ближе. — Весомый. По крайней мере, в сравнении с остальными здешними учениками. — Теперь я наблюдаю за тобой. Я жду. Он медленно протянул руку и надавил пальцем в грудь Бэйна. «Ты поборол побуждение отступить назад». «Я не принимаю вызовов», — продолжал Забрак. «Мне не нужно испытывать себя против более слабого оппонента». Сверкнув жуткой улыбкой, он убрал палец и сделал шаг назад. «Впрочем, когда ты одурачишь себя тем, что готов, то неизбежно вызовешь меня на бой. Я буду ждать этого с нетерпением». С этими словами он прошел по узкой площадке мимо Бэйна и, словно не замечая, слегка толкнул его плечом, продолжив затем спуск вниз по лестнице. Сообщение, донесенное этим легким ударом, не было упущено Бэйном. Он знал, что Зирак пытается запугать его и побудить к противоборству, к которому Бэйн не был готов. Он не собирался попадаться в ловушку. Вместо этого... Он неподвижно стоял на площадке, отказываясь обернуться и посмотреть на Зирака. Только когда Бэйн услышал шум остального класса, спускающегося с крыши, он снова пошевелился. Развернувшись на каблуках, он пошел по лестнице на нижней уровне в уединении своей комнаты.